Глава 54, часть 2. Лейла. На утро с трудом открываю глаза, оглядываюсь с тревогой, абсолютно не понимаю, где нахожусь. Я же вчера бежала. Почему я по-прежнему в чужой комнате? Шаряюсь глазами по комнате в поисках мужчины. Амира и след простыл. Матрас аккуратно свёрнут, убран в угол. Постельное бельё сложено ровной стопкой на стуле. Втягиваю ноздрями жадно воздух. Я была уверена, что комната сохранила запах мужчины, так и есть, пахнет тестостероном и чем-то еще, неведомом мне, но очень манящим. Через мгновение понимаю, что мне так и не удалось уйти, я пленница. Вставай ли же Бока, тебя Эбби зовет. В дверной проем заглядывает темная головка Зихры со спутанными волосами. Эбби. Удивлённо хлопаю глазами. Бабушка малышка гневно глядит на меня. Хорошо. Поднимаюсь, встаю на ноги. Вскрикиваю от неожиданной боли, пронзившей ногу. Видимо, вчера не так ступила, когда убегала от преследователей, и травма даёт о себе знать. Тяжело вздыхаю. Может, к лучшему всё то, что произошло со мной. Они найдут моему Ване другую Жизель, заменят меня. Сама бы я не сдалась ни за что на свете. Привыкла стоять до последнего, как стойкий оловянный солдатик. Зихра, иди ко мне, я тебя заплету, зову девочку. Юк, нет, отчаянно мотает лохматой головой с длинными спутанными волосами угольного цвета. Значит, нет? Лиля запретила. Тут же уточняю, прекрасно осознавая, что девчонку настроили против меня. кивает как китайский болванчик, смотрит по сторонам. Только Лили не говорите, шепчет едва слышно и убегает. Получино мы шагаю в ванную. Очень радуюсь тому, что Амир живёт в шикарном доме. У меня есть отдельная ванная. И это спасает меня от того, чтобы проходить через общие коридоры и встречаться с Камилой или Лейлой. Я их не боюсь, но мне не очень приятно После душа надеваю синее платье в мелкий цветочек, любезно предоставленное мне Амиром. Повесил платье в ванной, чтобы я нашла его наверняка. Улыбаюсь, думая о мужчине. Всё-таки он заботится обо мне, значит, думает. Хмурюсь, вспоминая о том, что он фактически признался в том, что до сих пор любит первую жену, ушедшую так рано на небеса. Тяжело вздыхаю. Нельзя его винить в том, что он не смог вырвать Тулеюлу из сердца. Нельзя. Но так хочется занять её место. Впервые признаюсь себе в этом. Стыдно за себя, за свои не очень детские мысли в отношении мужчины. Тут же вспоминаю младшую сестрёнку, улыбаясь в душе, лаская виртуально тёплые воспоминания о любимом близком человечке. Наташа, ты обязана рассказать Что чувствуешь к Ване? Требует с меня семнадцатилетняя сестра. Она младше меня всего на полтора года, но кажется, что лет на десять. Это и понятно. Она младшенькая из девочек в семье. Мы с Леркой одногодкой, душе в ней не чаем, опекаем, лелеем, ведем по жизни за собой, чтоб она наивная дуреха, шишек не набила на собственном опыте. Ваня, мой партнер по танцу. Его тоже пригласили служить в Большой театр. Значит, мы с ним ещё долго будем вместе. Алёнчик, сладкий мой пончик. Я не знаю, что ощущаю, честно. Когда Ваня рядом, мне спокойно. Когда он поднимает меня под небо театра, я ему доверяю, не боюсь упасть. Когда его нет рядом, мне одиноко. Так же одиноко, как быть вдали от тебя и от Лерки. Целую сестрёнку в щёку. Она довольно и счастлива.